Как муж с женой Кровать делили Артур Арапов Сколько бы ни делили двуспальную кровать Муж и жена А жена все равно всегда Недовольно ворчала Ну чего ты все на мою сторону лезешь Тебе что, места мало Видишь, я и так уж На самом краешке вишу А ты вон какую площадь занимаешь И так двадцать лет. Муж был худенький, как хворостинка, а жена, наоборот, пышная, как дуванчик. Разумеется, с ее точки зрения выглядела, будто с его стороны кровати в два раза больше свободного места остается, чем с ее. Вот она и нервничала. «Да нет же, любимая!» – уверял всякий раз муж. «Ты приглядись получше. На самом-то деле это у меня меньше места. Это ты меня притесняешь, а не я». «Ну и наглец!» – возмущалась жена. занял всю кровать, да еще смеется. У меня за спиной совсем места нет, а ты лежишь посередине, и сзади у тебя еще целое поле остается». Чуть до скандала не доходило, ей-богу. И вот не выдержал муж однажды. Сбегал на балкон за рулеткой, замерил свою часть кровати, замерил часть кровати жены, прямо под ней линейку протянул. И вот оказалось, что его часть на целых пять сантиметров уже. «Ну что?» – воскликнул победный муж. «Теперь убедилась?» «Не может такого быть!» – фыркнула жена. «Ну-ка давай еще замерь. Может, ты перепутал, не туда посмотрел?» «Пожалуйста!» – согласился муж и снова рулетку растянул. «Вот, полюбуйся!» – смотрит жена. И вправду она больше места занимает. 5 сантиметров у мужа отбирает. А в совокупности, получается, ее сторона на 10 сантиметров больше, чем его. Так что, начал глумиться муж, извиняйте, ваше высочество, но своих границ мы вам не уступим. А чтобы и впредь ваши войска не посягали на нашей территории, вот, вот вам. Взял муж красный маркер и нарисовал прямо на белой простыне жирную пунктирную линию. простынь ты чё портишь?» Жена от удивления чуть словами не подавилась. «Государственная граница!» Погрозив пальцем, пояснил муж. За попытку пересечь расстрел, расстрел на, месте, на месте, без суда и следствия. «Ух ты, какой грозный!» насупилась жена. «Прямо узурпатор какой-то!» Выключили светильник, легли спать, Каждый строго на отведенную ему территорию. Опа притворяются, посапывают, похрапывают, А сами в щелочке глаз подглядывают. «Вроде уснула», — думает муж. «Пойду в туалет схожу». Только из спальни вышел, вскочила жена — Передвинула простынь в мужнину сторону, вместе с границей, и легла, как ни в чем не бывало. Глаза закрыла, лежит, довольная, как мышонок, что сыр у кота украл. Место у нее теперь вдоволь. Слышит муж, вернувшийся копошиться. Приоткрыла глаз, видит, опять он с рулеткой ползает, фонариком себе подсвечивает. «Что еще такое?» — спрашивает жена, зевая, будто только что проснулась. — Ты чего спать мешаешь? Совсем помешался со своей границей? — Безобразие! — исходит муж на праведный гнев. — И что у нас за народ? Отлучишься на минуту по-маленькому, а у тебя уже полстраны украли. А если бы по-большому пошел? Вообще всю территориальную целостность нарушат, из карты мира сотрут. «Ну ты и больной!» — покрутила пальцем у виска жена. «Предупреждать надо было заранее. Еще 20 лет назад». «О чем предупреждать?» — не понял муж. «О том, что с головой у тебя такие проблемы. 20 лет, оказывается, прожила бок о бок с дураком». «Ну, уж это вообще ни в какие ворот!» — ерепенится муж. «Еще я и виноватым оказываюсь. Все, хватит с меня!» Побежал снова на балкон. Гремел, гремел там. Отыскал свой старый молоток, пару гвоздей по 100 миллиметров, веревку, прибежал. Бац, бац, бац, бац. Ты что, дурак, делаешь? Совсем озверел? Кричит жена. Молчи, Молчи женщина, грозит молотком муж. А то, то и тебе, тебе достанется. Останется. Вбил, в общем, гвозди в кроватные спинки со стороны головы и ног. Строго по центру и веревку натянул. «Вот теперь наша граница!» заявляет. «Эту-то ты не передвинешь, пока я по-маленькому хожу!» Замолчала жена, уткнулась в подушку. Вроде бы и обидно ей, и кровать жалко испорченную. А сама виновата, довела мужика старой песней. «Слушай, а может, ну ее эту границу, а?» осенила ее вдруг верная мысль. «Давай, мирные переговоры устроим. И без лишних слов, без церемоний, прям поперек твоей границы, а? Обещаю никогда больше о том, что мне места мало, не заикнусь. Ну, что тут скажешь? Мужчины, они и вспылить могут резко, и отходят быстро. Согласился он, конечно, на мирный переговор, а после и границу убрал. Как говорится, границы границами. Но что с ними, что без них? Между людьми должны царить мир, любовь и взаимопонимание. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.